Глава 7. Кто-кто в невысоком живет. Я съехала с лестницы, как пятиклассник по перилам, и, почти не прячась, побежала в сторону леса. Единственной моей заботой было не потерять нужное направление. Если я правильно рассчитала, то источник звука находился не далее ста метров от третьего корпуса. Там, где, несмотря на свет полной луны, темнота под деревьями сгустилась до черноты. Я шла почти на ощупь. не рискуя зажигать даже маленького фонарика, поэтому чуть было не прошла мимо нужного мне объекта, приняв его за большой камень. Но меня остановил запах, явно не лесного происхождения. В нём сочетались запахи мицсанбата и походной кухни. Не знаю, почему мне пришли в голову именно армейские ассоциации. Запах был довольно сильный, и ориентируясь на него, я наткнулась на небольшую круглую конструкцию с конусообразной крышей. под её скатом я обнаружила что-то наподобие желюзи и сразу поняла что это такое в любом городе где существует метро можно встретить такие будки недалеко от каждой станции я никогда специально не интересовалась их назначением но опять же по запаху догадывалась что это вентиляционные люки через которые под землю нагнетается свежий воздух и удаляется отработанный Значит, под моими ногами располагалось подземное помещение значительной кубатуры, и в нём находились неужели дети, подумала я и содрогнулась от этой мысли. Что же там с ними делают? Ответ на этот вопрос я должна была получить любым путём, хотя и понимала, что сделать это будет совсем непросто. Обследовав территорию вокруг будки, я не заметила никаких признаков оборудования спуска под землю. одной из двух. Либо он был хорошо замаскирован, либо в подземелье вел ход из второго или третьего корпуса. Расстояние до них было приблизительно одинаковым, и я допускала, что все они связаны между собой подземными коммуникациями. Не эту ли ответственную работу выполнял здесь Владимир Егорович, подумала я. В таком случае, он знает гораздо больше, чем мне казалось, но вряд ли захочет поделиться информацией. Я находилась совсем рядом с тем местом, где хранились все тайны санатория, но не стала от этого ближе к их разгадке. И, честно говоря, пока плохо представляла, каким образом это сделать. Первое, что пришло мне в голову это вернуться ко второму корпусу и проведать, чем занимается чудище. Через 10 минут я снова была на своём наблюдательном пункте. Но на этот раз в комнате никого не было. Я подумала, что хозяин кабинета отправился спать и уже собиралась лезть с дерева, но вместо этого всем телом прижалась к стволу и задержала дыхание. Входная дверь корпуса со скрипом открылась, и на высокое крыльцо вышел хозяин в сопровождении какого-то человека. го на в этот момент скрылось за тучами, и в наступившей темноте разглядеть что-то было совершенно невозможно. Чудесный вечер произнёс приятный мужской голос, но кому он принадлежал, я не поняла. В кино люди сродливой внешностью почему-то всегда говорят удивительно противными голосами. По кинематографической логике от голоса человека, которого я видела час назад и приняла за хозяина клиники, волосы должны были вставать дыбом. Но в жизни он вполне мог оказаться обладателем чудесного баритона. Так оно и оказалось, потому что ответила ему несомненно женщина. Вы не должны так много работать, Михаил Анатольевич, пожалейте себя. Боясь пропустить хоть слово, я негнущимися пальцами включила магнитофон и направила микрофон в их сторону. Он был более чутким, чем человеческое ухо, и не раз помогал мне услышать сказанные шёпотом слова с расстояния в несколько десятков метров. Но на этот раз я слышала каждый звук и без помощи электроники. Подумайте лучше о новом материале, строго ответил ей мужской голос, что подтвердило моё предположение о главенстве его владельца. Сейчас это небезопасно, возразил женский голос. Дождитесь хотя бы, когда уедут посторонние. Кстати, а посторонних? Что там с этой геологиней? Не знаю, вроде бы простудилась. Навестите её с утра и познакомьтесь. Вы думаете, о чём я думаю, вам знать не обязательно. Простите, но мне показалось... Познакомьтесь с ней и доложите о результатах. Вечером я буду на месте. Экспресс-анализ проводить? Разумеется, но она не одна. Это не имеет никакого значения. Хорошо. Некоторое время они стояли в полной тишине. Потом женский голос произнес. Все-таки решили ехать? Он должен все увидеть своими глазами. После этого они не смогут мне ни в чем отказать. Как долго вас не будет? Думаю, обернуться за один день. Постарайтесь, чтобы за время моего отсутствия ничего не произошло. Михаил Анатольч, за многие годы нашей работы это было первым и последним ЧП. Но оно уже доставило нам массу неприятностей, и пока он находится на свободе, мы можем ожидать любых неожиданностей. Как мне вернуть ваше доверие? Покойной ночи. Покойной ночи. Хлопнула дверь. Это было похоже на традиционную семейную сцену, и финал у неё тоже был традиционный. Женщина, оставшись в одиночестве, дала волю слезам. Несколько минут она всхлипывала и шептала горькие женские слова: "Господи, ну за что?" Потом понемногу успокоилась и отправилась вслед за своим обидчиком. Несмотря на то, что луна снова повилась на небе, мне так и не удалось разглядеть её лица. Но если я правильно поняла, мне предстояло увидеть его при свете дня, причём в самое ближайшее время. Только слезая с дерева, я почувствовала, что меня всю трясёт, и вряд ли от волнения. Отступившая на время болезнь снова давала о себе знать, и я еле дошла до своей кровати. Прослушать магнитофонную запись я была уже не в состоянии и тут же провалилась в тяжёлый, беспокойный сон. Первое, что я увидела, проснувшись, привело меня к мысли, что если бы каждое пробуждение одаривало меня таким зрелищем, то в конце концов я предпочла бы не просыпаться вовсе. У меня на кровати сидела ведьма. Нельзя сказать, что она была уродлива. Наоборот, она обладала на редкость правильными чертами лица, большими глазами и белой кожей. но в сочетании с тёмно-красными губами и, и сине-чёрными прямыми волосами до плеч это производило жуткое впечатление а когда она улыбалась становилось страшно я не преувеличиваю в театре это называют колоссальным отрицательным обаянием в любом тяузе её с руками бы оторвали на роли злых волшебниц платили бы бешеные деньги Ей и гримироваться не надо. Но звание она бы никогда не получила, и не только потому, что заслуженными народными до недавних пор становились в основном исполнители пламенных революционеров. Просто народных артистов с таким лицом не может быть в природе. «Ну-с, как вы себя чувствуете?» – улыбнулась она, и я почувствовала себя в несколько раз хуже, чем до ее вопроса. Неважно, честно призналась я, что у вас болит. Она снова улыбнулась, и я чуть не потеряла сознание. Да у вас жар, милочка. Её руки тоже можно было назвать красивыми. Такие руки встречаются у музыкантов, хирургов и художников, испёчрённые сложным узором вен, с длинными тонкими пальцами. В юности она наверняка считалась красавицей и пользовалась успехом у мужчин. Теперь ей было за 40, хотя на её лице не было ни морщинки. Что вы пьёте? увлекся поинтересовалась она. И, видимо, я совсем плохо соображала, потому что ответила полную чушь. Я не пью. Меня ожидало страшное потрясение. В ответ на эти слова она расхохоталась. Я имею в виду таблетки. Я вчера парила ноги с трутом, выговаривала я. К этому времени у меня пересохло во рту и язык еле ворочился. Сейчас вам принесут лекарство и возьмут кое-какие анализы. Экспресс-анализ ей делать? Всплыло в моём мозгу. Я понимала, что за этим сном скрывается что-то нехорошее, но сопротивляться и оспаривать её рекомендации была не в состоянии. Вас бы надо перевести в другой корпус, задохчёвы произнесла она. Но не будем торопиться. Может быть, к вечеру вам станет полегче. Я плохо представляла, сколько я проспала и который теперь час. А где Сергей Анатольевич, спросила я? Ваш спутник, он только что вышел, я попросила его об этом. И как бы демонстрируя мне причину его отсутствия, она обнажила меня до пояса и стала простукивать грудную клетку и прослушивать лёгкие. Во всяком случае, воспаления лёгких я пока не слышу. Подвела на итог через несколько минут, и это пока прозвучало в её устах как приговор. С каждой минутой её присутствие мне становилось всё хуже. Поэтому я облегчённо вздохнула. когда она наконец ушла. Несколько минут я провела в одиночестве и попыталась сосредоточиться и вспомнить всё, что узнала накануне. Несмотря на сильную головную боль, соображала я неплохо, и мне удалось не только восстановить в памяти события вчерашнего дня, но и сделать на их основании довольно интересные выводы. Главным из них был тот, что мои подозрения скорее всего не лишены основания. В бывшем санатории явно занимались какой-то секретной деятельностью. В самое ближайшее время я могла принять в ней непосредственное участие и таким образом получить всю информацию. И именно моя неожиданная болезнь подарила мне такую возможность. Приход Сергея Анатольевича прервал мои размышления. «Как вы себя чувствуете?» – тревожно спросил он. «Неплохо», – ответила я с улыбкой. «А как вы?» хотя могла бы и не спрашивать. Сергей Анатольевич скинул десяток лет, и это бросалось в глаза. Удивительно, подтвердил он мои наблюдения. Вы не поверите, но я не чувствовала себя лучше с армией. А какой аппетит! Убедившись, что я не собираюсь умирать, он не стал скрывать собственной радости и в течение 15 минут расписывал мне свои ощущения по поводу взращенной молодости. «Теперь я понимаю членов Политбюро», — ликовал он. «Вы посмотрите, как я теперь хожу». Ходил он и раньше неплохо, но при этом немного горбился. Теперь же он не ходил, а бегал по комнате с неестественно выпрямленной спиной до тех пор, пока у меня не зарябило в глазах, и я не попросила его сесть. Извините, смутился он и присел на краешек моей кровати. Сейчас Григорий принесёт вам лекарство, а вот и он. В комнату вошёл Григорий. Это был тот самый завхоз, которого я не взлюбила с первой минуты. Он принёс несколько таблеток и стакан холодной воды и не уходил до тех пор, пока не убедился, что я использовала их по назначению. Я рисковала, принимая неведомые таблетки из рук этих людей, но другого выхода у меня не было. За это время он не произнёс ни слова и так же молча удалился, оставив после себя неприятный осадок и кислый запах перегара. Не знаю, что это были за снадобья, но в результате через несколько минут моя головная боль прошла, и я почувствовала себя почти здоровой. Убедившись, что Григорий не подслушивает нас под дверью, Сергей Анатольевич с таинственным видом произнес «Странные здесь порядки» и поделился со мной своими утренними наблюдениями. Ничего нового он мне не сообщил, кроме того, что хозяин действительно сел в машину и уехал в неизвестном направлении несколько часов назад. Остальные его подозрения касались нежелания завхоза отвечать на любые вопросы и нервозного состояния потрясшего Владимира Егоровича. Порап с утра поинтересовался, не собираемся ли мы уезжать, а узнав, что нас оставляют до моего выздоровления, помрачнел и что-то пробурчал себе под нос. Я хотел бы осмотреть территорию, но Григорий мне этого не позволил, с видом загадочника сообщил Сергей Анатольевич. Пока ничего не предпринимайте без моего ведома, распорядился я, и постарайтесь не вызывать никаких подозрений. А теперь я бы поспала. Видимо, одной из таблеток было снотворное, и меня действительно потянуло в сон. Но спать я не собиралась. Дождавшись, когда он ушёл, Я достала из сумки противоядие. В моей работе иногда приходится обходиться без сна в течение долгого времени, поэтому оно всегда при мне. Теперь я снова могла вернуться к прерванным размышлениям. Чтобы освежить свою память, я еще пару раз прослушала магнитофонную запись. Хозяин нуждался в новых материалах, и обеспечить его имя теперь ведьма считала небезопасным. Я уже знала, что ее зовут Зинаидой Алексеевной. Прослушивая запись вновь и вновь, я пришла к единственно возможному выводу: им необходимы новые люди для экспериментов. Хозяин собирался использовать в этом качестве меня. Для этого мне и собирались сделать экспрессанализ. Выбор у меня был не богатый: или дожидаться, когда меня поместят подземелье и превратят в материал, или попытаться проникнуть туда без приглашения. Я решила попробовать второй вариант, тем более что отсутствие хозяина было мне на руку. И приступать к делу нужно было немедленно, пока и врачиха, и её шпион были уверены, что я сплю. Одеваясь, я ещё раз обдумала то место на плёнке, где говорилось о чипе при зашедшем здесь по вине ведьмы. Скорее всего, это было исчезновение из клиники оборотня. Именно так я расшифровала слова хозяина: пока он находится на свободе, мы можем ожидать любых неожиданностей. Во всяком случае, если мои предположения верны, то их реакция на побег одного из пациентов должна была быть именно такой. Перед выходом я приняла ещё капельку противоядия, чтобы окончательно прийти в себя. Прежде всего, мне нужно было незаметно покинуть свою комнату и корпус. Но не успела я выйти в коридор, как нос к носу столкнулась за входом. Что случилось, спросил он меня. Его маленькие глазки тревожно забегали. Ничего не случилось, как ни в чём не бывало, ответила я и попыталась пройти мимо него. Но вам не велели выходить из комнаты, растерялся он. Да плевала я на то, что мне велели, рявкнула я, и вся моя конспирация полетела к чёртовой матери. Меня вывели из себя не только его слова, но и то, с каким выражением лица он их произнёс. Видимо, он даже не допускал мысли, что кому-то придёт в голову оспаривать распоряжения его хозяев. Его самого настолько приучили к собачьему повиновению, что он ожидал этого и от всех остальных. Наверное, это и называется психологией раба. Но оставлять его в коридоре было уже нельзя, поэтому я сделала первое, что пришло мне в голову. В результате этих действий мужичок оказался в моей кровати связанный, с кляпом в зубах, беспомощный, как младенец. Я не ожидала такого стремительного развития событий, но вступив на этот путь, поворачивать назад уже не имело права. Привлечённый шумом, в моей комнате появился Сергей Анатольч. Что за шум, а драки э замолк он на полусловие, заметив мои кровати за входа. В карманах у Свизнова я обнаружила ключи. На всякий случай я положила их в карман. Я не понимаю, что происходит, попытался прояснить ситуацию Сергей Анатольч. Оставайтесь в корпусе. Я позову вас, если в этом возникнет необходимость. У меня уже не было времени для объяснений. Да и сам бы мог догадаться не маленький. Я выскочила из здания и направилась туда, где, по моим расчётам, должна была находиться ведьма. Двери второго корпуса традиционно были заперты. Но у меня теперь был выбор: воспользоваться своей замечательной отмычкой или отыскать нужный мне ключ в связке за входом. Такие замки рекламируют в последнее время по телевизору, утверждая, что без ключа их открыть невозможно. Я не стала проверять достоверность рекламы и без труда достала в связке, заметный всю силу своей уникальности ключ. Он подошёл с первой же попытки. Я оказалась в изысканном, хотя и со следами запущенности вестибюле. На лестницах лежали ковровые дорожки, а в кадках росли пыльные пальмы. Я надеялась застать свою новую знакомую в кабинете хозяина, поэтому без раздумий поднялась на второй этаж. Коридор второго этажа не имел окон, а света в нем не было, поэтому мне пришлось продвигаться по нему чуть ли не на ощупь. Дверь кабинета оказалась закрытой, и за ней не было слышно никаких признаков чего-то присутствия. Я оторкнулась еще в пару дверей, но с тем же результатом. Открывать их не имело никакого смысла. в конце коридора я оторскала выключатель и нажала на кнопку. Под потолком загорелась единственная лампочка в огромной старомодной люстре, некогда претендовавшей на изысканный вкус, а теперь неуместной и театральной. Помещение с улицы казалось мне значительно больше. Внутри оно напоминало средних размеров особняк нашего времени, ненамного превосходящий по размерам мой собственный дом. И это неудивительно. Насколько я понимаю, в этом доме отдыха никогда не было массового контингента. А для троих-четверых гостей и этого было предостаточно. Я проверила все двери на этаже и никого не нашла. Этаж пустовал. Я снова спустилась вниз. Теперь я обратила внимание на дверь рядом с парадной лестницей. Прямо за ней начинался коридор, не менее длинный и еще более запущенный, чем на втором этаже. Уют здесь никого не интересовал. Благодаря отсутствию в здании людей, каждый звук обращал на себя внимание. Не успела я смотреться, как услышала то, что ожидала услышать меньше всего. За одной из дверей звучала музыка. Я не считаю себя знатоком, но эту мелодию узнала сразу. Торжественная и драматичная седьмая симфония Бетховена. Такая же неуместная здесь, как шикарная люстра на втором этаже. Готовая к любой новой неожиданности, я сняла с предохранителя пистолет. В таких случаях надо или вышибать дверь одним духом, или действовать как можно осторожнее. Я приоткрыла дверь на несколько миллиметров, чтобы сначала оценить обстановку внутри, а потом уже действовать. Меньше всего мне хотелось открывать стрельбу без достаточного к тому повода. Мне вообще не нравятся методы американской полиции, особенно те, которые так любят демонстрировать в боевиках. То, что я увидела, заставило меня убрать пистолет и войти без стука. До стола сидела, а лучше сказать, лежала женщина в нижнем белье. Перед ней стояла полупустая бутылка коньяку и бокал с остатками напитка на дне. Она спала. И не трудно было догадаться, чем она занималась последние 2 часа. Если такое приключалось с ней нередко, то неудивительно, что в отсутствие хозяина тут происходили чрезвычайные происшествия. Комната, скорее всего, была её кабинетом, и стол, за которым она угощалась, был её рабочим столом. В углу стоял музыкальный центр. Оттуда и исходили прилёгшие меня звуки. Нижний шкаф с большим количеством папок и шикарный компьютер на отдельном столе дополняли убранство кабинета. На полу валялись окурки, видимо, хозяйка кабинета не утруждала себя поисками пепельницы. Закусывала она шоколадными конфетами, в коробке еще оставалось несколько штук. А одна до сих пор расстаивала в руке у спящей. Она так и заснула, не успев донести ее до рта. Я с вожделением оглянулась на компьютер. Дорогого бы я дала, чтобы познакомиться с его файлами. И вышла назад в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Больше всего мне хотелось разыскать вход в секретную лабораторию, чтобы своими глазами увидеть подземелье и его обитателей. Если кроме пьяной ведьмы в корпусе никого не было, я могла действовать совершенно спокойно. Хотя кем бы ни были эти подопытные кролики, они нуждались в пище, и кто-то должен был им эту пищу готовить и приносить. не говоря о том, что за ними нужно было убирать. Насколько я могла судить, это вряд ли входило в обязанности ведьмы, а значит, этот кто-то мог появиться в любой момент. Нужно было спешить, и я отправилась на поиски подвала. Все помещения клиники были выстроены в то замечательное время, когда в чести были типовые проекты даже для первых лиц государства, разве только по высшеклассам. Поэтому подвал оказался там, где ему и положено находиться. И спустившись по узкой лестнице в конце коридора, я оказалась перед металлической дверью, выкрашенной в неприятный грязно-красный цвет. Замка на ней не было и ручки тоже. И первое, что мне пришлось сделать, это как следует поломать голову, чтобы понять, с помощью какого сем-сем она открывается. У меня не было времени, чтобы спокойно и не торопясь всё обдумать. поэтому я начала действовать по принципу «чего-то думать трясти надо». И трясла, что было мочи, пока не поняла всю бесперспективность этого метода. Дверь не поддавалась ни на толчки, ни на удары. Подковырнуть с помощью ножа мне ее тоже не удавалось. Минут через 10, не в состоянии разгадать этой головоломки, я смотрела на нее, как на заклятого врага. и, обливаясь потом, выплевывала сквозь зубы самое страшное проклятие в ее адрес. Глупейшая ситуация, при том, что два самых опасных для меня человека в данную минуту были один за три девять земель, другая в недееспособном состоянии. И неизвестно, случится ли такое когда-нибудь еще. Не использовать столь благоприятные возможности, что могло быть нелепее, в результате своих бесплодных, Попыток я вымоталась и была почти без сил, чтобы сорвать на чём-нибудь зло, я ударила по холодной кафельной стенке, и произошло чудо. Одна из кафельных плиток погрузилась на несколько сантиметров в стену, а где-то в недрах металлической двери раздался характерный щелчок. У меня перехватило дыхание от предчувствия удачи, и я потянулась к ненавистной двери, как ребёнок к яркой погремушке. Дверь отворилась легко и бесшумно.